Солнце было в зените. Я сидел в тени на ступеньках караульного помещения и раздумывал, что мне делать, если фруктовая компания мне откажет. Оставалось, конечно, предложение мистера Фернандеса, и я гадал, придется ли мне ходить в черном. «Может быть, и есть преимущество в том, что ты родился где-нибудь вроде Монте-Карло, там нельзя пустить корней». И от этого легче принимаешь все, что выпадает тебе на долю. Те, кто не пустил корней, испытывают соблазн найти, как и прочее, убежище в религии или политической вере. Но мы почему-то не поддаемся этому искушению. Мы люди без веры. Мы восхищаемся теми, кто посвятил себя какой-то цели, такими как доктор Мажуо и мистер Смит, Восхищаемся их мужеством и честностью, их преданностью своему делу, но из робости или из-за отсутствия должного рвения мы оказываемся единственными, кто действительно посвятил себя целиком всему миру зла и добра, мудрости и глупости, равнодушия и заблуждений. Мы предпочитаем просто существовать, вращаясь вместе с круговоротом земли рядом со скалами, камнями и деревьями. как сказал Вордсворт, Эти рассуждения увлекли меня. По правде говоря, они облегчали мою беспокойную совесть, которую разбудили во мне помимо моей воли отцы святого пришествия, когда я был еще слишком молод, чтобы этому противиться. Тут солнце осветило ступени и загнало меня в караулку, где стояли койки, похожие на носилки, На стенах были приколоты фотографии красавиц, и стоял тяжелый душный запах. Туда и пришел за мной лейтенант. Скоро сможете ехать, сказал он. Они уже подходят. По дороге устало брели несколько доминиканских солдат. Они тянулись цепочкой, чтобы держаться в тени деревьев. Винтовки они несли через плечо, а в руках держали оружие людей, спустившихся с гаитянских гор. Те шли немного позади, тяжело волоча ноги. Лица у них были смущенные, как у детей, сломавших дорогую вещь. Я не узнал никого из негров, но почти в хвосте маленькой колонны я увидел Филиппа. Он шел голый по пояс. Рубашкой он перевязал себе правую руку. Заметив меня, он произнес каким-то вызовом. «У нас не осталось патронов». Но, по-моему, он меня тогда не узнал». а увидел только возмущенное, как ему показалось, белое лицо. Небольшой отряд замыкали два человека, которые тащили носилки. На них лежал Жозеф. Глаза его были открыты, но он уже не видел чужой страны, в которую его принесли. Один из несших носилки спросил, «Вы его знаете?» «Да», — ответил я. «Он умел готовить отличный ромовый пунш». Оба посмотрели на меня с негодованием, и я понял, что такие слова не подобает произносить над мертвым. Мистер Фернандос справился бы с этим лучше. Я молча поплелся за носилками, как участник похоронного кортежа. В караулке кто-то подставил Филиппу стул и дал сигарету. Лейтенант объяснил ему, что до завтрашнего дня не будет транспорта и что у них нет врача. — У меня только рука сломана, — сказал Филиппу. Упал, спускаясь в ущелье. Пустяки, я подожду. Лейтенант добродушно сказал. «Мы открыли для ваших комфортабельный лагерь возле Санто-Доминго, в бывшем сумасшедшем доме». Филиппа захохотал. «В сумасшедшем доме! Вот это правильно!» А потом заплакал. Закрыл лицо руками, чтобы спрятать слезы. «У меня здесь машина», — сказал я. «Если лейтенант разрешит, вам не придется ждать». Эмиль ранен в ногу. Мы можем взять и его. Мне не хочется с ними расставаться. Кто вы такой? Ах, да, конечно же, я вас знаю. Я плохо соображаю сейчас. Вам обоим нужен врач. Какой смысл сидеть здесь до завтра? Вы еще кого-нибудь ждете? Я имел в виду Джонса. Нет, больше никого нет. Я пытался вспомнить, сколько их шло по дороге. «Все остальные убиты?» — спросил я. «Убиты». Я устроил этих двоих поудобнее в вездеходе, а беглецы стояли вокруг, держа в руках куски хлеба, и смотрели на нас. Их было всего шестеро, да еще Жозеф, который лежал мертвый в тени на носилках. У всех был потерянный вид людей, чудом спасшихся от лесного пожара. Мы тронулись. Двое нам помахали, остальные молча жевали хлеб. Я спросил Филиппо, «А Джонс погиб?» «Теперь уже да». Он был ранен? Нет, но ему отказали ноги. Я с трудом вытягивал из него слова. Сперва я подумал, что ему не хочется вспоминать, но он просто ушел в себя. Я сказал, «Он оправдал ваши надежды?» Это был необыкновенный человек. Мы у него кое-чему научились, но времени было мало. Люди его любили. Он умел их рассмешить. Но ведь он не говорил по-креольски. Он обходился без слов. Сколько там человек в этом сумасшедшем доме? Около двадцати. Тот отряд, который вы искали. Когда мы снова раздобудем оружие, мы вернемся. Непременно, — сказал я, чтобы его утешить. «Я хотел бы найти его тело. Надо, чтобы у него была настоящая могила. Я поставлю камень там, где мы перешли границу, а потом, когда с папой и доктором будет покончено, мы воздвигнем такой же камень там, где погиб Джонс. Это станет местом паломничества. Я приглашу британского посла, может быть, кого-нибудь из королевской семьи. Надеюсь, папа-доктор нас всех не переживет». Мы проехали Элиас-Пинос и свернули на хорошую дорогу в Сан-Хуан. Я сказал, значит, он все-таки доказал, что способен на это. На что? Командовать партизанским отрядом. Он доказал это раньше, когда воевал с японцами. Ах, да, я забыл. Ну и хитер же он был. Знаете, как он провел папу-доктора? Да. А знаете, он ведь чутьем находил воду издалека. Да ну. Конечно, но воды нам как раз хватало. А стрелял он хорошо. Оружие у нас было старое, давно вышедшее из употребления. Мне пришлось его учить. Он не был хорошим стрелком. Он рассказывал, что прошел всю Бирму со стеком в руке. Зато он умел вести за собой людей. При его-то плоскостопии. Как он погиб? Мы подошли к границе, чтобы соединиться с остальными, и попали в засаду. Тут он был не виноват. Двоих убили, Жозефа тяжело ранили, оставалось только бежать. Мы не могли идти быстро из-за Жозефа. Он умер, когда мы спускались в последнее ущелье. А Джонс? Джонс едва двигался, ноги очень болели. А потом он нашел, как он выразился, подходящее местечко. Сказал, что задержит солдат, пока мы не доберемся за дороги. Солдаты побаивались близко к нам подходить. Джон сказал, что догонит нас потихоньку, но я знал, он не придет. Почему? Как-то раз он мне сказал, что для него нет места нигде, кроме Гаити. Интересно, что он имел в виду? Он хотел сказать, что сердце его в Гаити... Я вспомнил телеграмму из Филадельфии, полученную капитаном, и запрос поверенному в делах. На совести Джонса явно был не только дорожный погребец, украденный у Астри. «Я его полюбил», — сказал Филиппо. «Мне хочется написать о нем английской королеве». Они отслужили место за упокой души Жозефа и других убитых, все трое были католиками, и из вежливости присоединили к ним Джонса, чье вероисповедание так и осталось неизвестным. Я отправился в маленькую францисканскую церковь в переулке вместе с мистером и миссис Смит. Молящихся было совсем мало. Мир был явно равнодушен к судьбе Гаити. Филиппо привел свой небольшой отряд из сумасшедшего дома, и в последнюю минуту вошла Марта, ведя за руку анхела. Мессу служил гаитянский священник-эмигрант. Пришел, конечно, и мистер Фернандес. У него был вид человека, привычного к таким церемониям, и вполне профессиональный. Анхель вел себя хорошо, даже, кажется, похудел с тех пор, как я его видел. Я не понимал, почему он мне казался раньше таким противным. А глядя на Марту, стоящую в двух шагах впереди меня, не понимал, почему наша полусупружеская жизнь была мне так необходима. Теперь я думал, что эта жизнь была возможна только в порто пренсе в темноте и страхе комендантского часа, при бездействующем телефоне, тонтон -тон макутах с их черными очками, разгуле жестокости, несправедливости и пыток. Наша любовь была похожа на вино, которое нельзя долго хранить и перевозить с места на место. Священник был молодым человеком со светлой кожей метиса, сверстником Филиппа. Он произнес очень короткую проповедь на слова апостола Фомы «Давайте пойдем в Иерусалим и умрем с ним вместе». Он говорил «Церковь принадлежит роду человеческому, она разделяет страдания рода человеческого, и хотя Христос осудил ученика, отрубившего ухо слуге первосвященника, сердца наши полны сочувствия ко всем, кого страдания других заставляют взять в руки меч. Церковь осуждает насилие». но она еще суровее осуждает равнодушие. Насилие может быть выражением любви, равнодушие — никогда. Первое есть ограниченность милосердия, второе — неограниченный эгоизм. В дни страха и смятения простодушие и преданность одного из апостолов помогли принять политическое решение. Он был неправ. Но я предпочту быть неправым, как святой Фома, чем правым, как все бездушные и трусливые. Давайте же пойдем в Иерусалим и умрем вместе с ним. Мистер Смит горестно качал головой. Такая проповедь была ему не по душе. В ней слишком сильно сказывалась повышенная кислотность человеческих страстей. Я смотрел, как Филиппа в сопровождении своего маленького отряда подходит к алтарю, чтобы принять причастие. Пока ли они священнику в грехе насилия? Сомневаюсь, чтобы тот потребовал от них обещания исправиться. После богослужения я очутился рядом с Мартой и ребенком. На лице ангела были слезы. «Он любил Джонса», — сказала Марта. Она взяла меня за руку и отвела в боковой притвор. Мы остались наедине с уродливой статуей святой Клары. Мне надо сообщить тебе неприятные известия. Я уже знаю, Луиса переводит в Лиму. Разве это такое уж неприятное известие? У нас с тобой ведь все кончено. Правда? Почему кончено? Ведь Джонс умер. Анхилон был дороже, чем мне». В тот последний вечер ты меня разозлил. Если бы не было Джонса, ты терзался бы из-за кого-нибудь другого. Ты просто искал предлога, чтобы порвать со мной. Я никогда не спала с Джонсом. Тебе придется в это поверить. Я его любила, но совсем по-другому. Да, теперь я могу тебе поверить. Но тогда ты не хотел верить. «Значит, она все-таки была мне верна. Но сейчас это, казалось, не имело никакого значения. Вот в чем ирония судьбы. Я почти жалел, что Джонсону удалось с ней развлечься. «Какие же у тебя неприятные вести?» «Доктор Мажоо умер. Я не знал, когда умер мой отец, если он вообще умер». Поэтому я впервые испытал чувство внезапной разлуки с человеком, на которого всегда можно было положиться в беде. Как это случилось? По официальной версии он был убит за то, что оказывал сопротивление при аресте. Его обвинили в том, что он агент Кастро, коммунист. Он, безусловно, был коммунистом, но я уверен, что он не был ничьим агентом. Они подослали к нему крестьянина, который позвал его к больному ребенку. МЖО вышел за порог, и Тонтон -тон Макуты застрелили его из машины. Есть свидетели. Они убили и крестьянина, но это, кажется, не было заранее предусмотрено. Иначе и быть не могло, ведь папа доктор, а плод против коммунизма. Где то остановился? Я назвал ей маленькую гостиницу. — Прийти к тебе? — спросила она. — Я могу сегодня после обеда. У Анхела тут есть товарищи. — Если ты этого хочешь. — Завтра я уезжаю в Лиму. — На твоем месте я бы не пришел, — сказал я. — Ты мне напишешь, как твои дела? — Конечно. Я просидел в гостинице весь день на случай, если она все-таки придет, и был рад, что она не пришла. Я помнил, как дважды нашим объятиям помешали мертвецы. Сперва Марсель, потом Ансьен-министр. Теперь в их величавые и стройные ряды встал доктор Можио. Они укоряли нас за наше легкомыслие. Вечером я обедал со Смитами и мистером Фернандесом. Миссис Смит служила мне переводчицей, она уже достаточно изучила для этого испанский, но мистер Фернандо смог немного объясняться и сам. Решено было, что я стану младшим компаньоном заведения Фернандеса. Мне поручаются французские и англосаксонские клиенты, а нам обоим было обещано участие в прибылях вегетарианского центра мистера Смита, когда тот будет открыт. Мистер Смит считал, что это только справедливо, ведь наше заведение могло пострадать от распространения вегетарианства. Может быть, вегетарианский центр и в самом деле был бы создан, если бы несколько месяцев спустя и Санто-Доминго не захлестнула волна насилия. Это способствовало процветанию мистера Фернандеса и моему, хотя, как бывает в таких случаях, мертвые по большей части принадлежали в клиентуре мистера Фернандеса. Цветных убивать проще, чем англичан и американцев. В тот вечер, вернувшись в свой номер, я нашел на подушке письмо. Письмо с того света. Я так никогда и не узнал, кто его принес. Портье ничего не мог мне сообщить. Письмо не было подписано, но по почерку я сразу узнал, что оно от доктора Можио. «Дорогой друг», — прочел я. Я пишу вам, потому что любил вашу мать, и в эти последние минуты хочу побеседовать с ее сыном. Часы мои сочтены. Я жду. Каждый миг могут постучать в дверь. Позвонить им не удастся. Электричество, как всегда, не работает. Американский посол должен вот-вот вернуться, и барон Суббота, несомненно, захочет сделать маленький ответный подарок к его приезду. Так уже повелось на свете. Всегда можно найти козлов отпущения из коммунистов, евреев или католиков. Героический защитник Тайваня Чан Кайши, как вы помните, бросал нас в паровозные топки. Мало ли для какого медицинского опыта я могу пригодиться папе-доктору. Прошу вас только, не забывайте Сигро Негр, этого большого негра французской. Помните тот вечер, когда миссис Смит обвиняла меня в том, что я марксист? Обвиняла слишком сильное слово. Она добрая женщина и ненавидит несправедливость. Однако слово «марксист» мне все меньше и меньше нравится. Слишком часто под марксизмом подразумевает только экономическую программу. Я, конечно, верю в эту экономическую программу, в определенных условиях и в определенное время здесь в Гаити, на Кубе, во Вьетнаме, в Индии. Но коммунизм, друг мой, шире, чем марксизм, так же, как католицизм. Вы помните, ведь я тоже рожден католиком, шире папства. В коммунизме есть и мистик, и политик, мистика и политика в французской. «Мы с вами гуманисты, и вы, и я. Вы можете в этом не признаваться, но вы, сын вашей матери, и вы все-таки решились на опасное путешествие. Рано или поздно приходится решаться каждому из нас. И католики, и коммунисты совершали тяжкие преступления, но они, по крайней мере, не стояли в стороне, как это принято делать в обществе старой формации, и не были равнодушными. Я предпочту, чтобы на моих руках была кровь, чем вода». который умывал руки Понтий Пилат. Я вас знаю и люблю вас, и я пишу это письмо, обдумывая каждое слово, ведь это, наверное, последняя возможность побеседовать с вами. Письмо может до вас не дойти, я посылаю его, как мне кажется, с надежной оказией. Однако что может быть надежным в том безумном мире, в котором мы теперь живем? Я имею в виду отнюдь не только мое бедное маленькое Гаити. Я умоляю вас. Стук в дверь может помешать мне закончить эту фразу, поэтому примите ее как последнюю просьбу умирающего. Если вы отвергли одну веру, не отвергайте веры вообще. Всегда есть другая вера взамен той, которую мы теряем. А может, это все та же вера в другом обличье, Я вспомнил, как Марта мне говорила, в тебе пропал священник. Как странно мы выглядим в чужих глазах. Я был уверен, что навсегда покончил со служением долгу в колледже святого пришествия, кинул его, как и горную фишку, на церковное блюдо для пожертвований. Я считал себя не только неспособным любить, многие неспособны любить, но даже неспособным грешить, В моей жизни не было ни взлетов, ни падений, только огромная равнина, по которой я шагал и шагал в бесконечную даль. В свое время я мог избрать другую дорогу, но теперь уже слишком поздно. В детстве отцы святого пришествия говорили мне, что одно из испытаний веры в том, готов ли ты за нее умереть. Так думал и доктор Мажо, Но за какую веру умер Джонс? И неудивительно, что в ту ночь мне приснился Джонс. Он лежал рядом со мной на высохшей равнине среди голых скал и говорил, «Не просите меня найти воду, я не могу. Я устал, Браун, устал. После семисотого представления я иногда забываю свои реплики, а их у меня всего две». Я сказал ему, «За что вы умираете, Джонс?» «Такая уж у меня роль, старик, такая у меня роль. Но в ней есть забавная реплика». Слышали бы вы, как хохочет весь зал, когда я ее произношу, особенно дамы. Что же это за реплика? В том-то и беда, что я ее забыл. Джонс, вы должны ее вспомнить. Вспомнил. Я должен сказать, вы только поглядите на эти проклятые камни. Подходящее местечко. И всех охочет до упаду. Тогда вы говорите, для чего? Чтобы задержать этих ублюдков? А я отвечаю, нет, совсем для другого. Меня разбудил телефонный звонок, я проспал. Насколько я мог понять, звонил мистер Фернандес. Он вызывал меня для исполнения моих новых обязанностей. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Август 1973 год. Редактор Любимов. Читала Репина.